Ветер стих, небо немного прояснилось, и растянутые в полосы облака окрасились в теплый розовый цвет. Шепот волн, поднятых убывающим ветром, превратился в мягкий шелест. Недалеко от окна, прямо на песке, обустроилась команда. Все были без доспехов и в мокрых рубашках. Каждый из отряда, кроме девушки, участвовал в битве с морем. Несмотря на то, что битва закончилась с пропажей сильного ветра, на берегу довольно быстро образовался костер и началась готовка ужина. Билл с Жаком уже сняли с огня прожаренную тушку кабанчика, добытого витание с помощью магии, и аккуратно отрезали от него куски. Мак лежал у костра на боку, задумчиво поглядывая на огонь. Бура с плевком ворошили угли, в которых запекалась картошка. Остальные, живые члены команды, сидели рядом с темным подмастерием, словно боялись от него далеко отходить. «Ну и что такого в этом сарае?» – нахмурилась Леви, обращаясь к гурту. «Не сарай, а саравай, госпожа», – покачал головой гурт. «Это, по сути, столица степников. И то, что Сатори ее якобы разгромила, это не факт победы над степниками. «Почему?» – возмутилась Левитания. «Без столицы государства?» «Степняки — это очень странный народ, и у них нет государства, но в то же время оно есть», — покачал головой гурт. «Я много слушал нашего капитана, прежде чем понял, в чем суть этих племен». «Ну, просвети, будь добр», — поджала губы друид. «Степь поделена между племенами. В каждом племени свои рода. Очень похожи на наши кланы, правда?» «Так вот, от каждого племени отбирается по две головы для слова в совете племен. Совет племен сидит в столице». А столица, по сути, это просто место, куда стекаются племенные торговцы. Обратите внимание, что учат воинов только внутри кланов, и общих войск не существует. Однако стоит совету кинуть клич, и каждый уважающий себя мужчина в степи будет из кожи вон лезть, но придет на зов совета. — Почему же столицу степняков разнесли? Где была армия? — недовольно фыркнула Левитания. — Потому что она ушла в поход на восток Сатории. вздохнул Гурт. Мы выходили в степь и заходили к саторцам в наш последний набег. У степняков, которых мы смогли поймать, не было мужчин, только подростки и старики. Мы думали, их саторцы перебили. Оказалось, что еще до того, как они вторглись в степь, мужчины ушли в набег. За саму армию конных степняков я не знаю, но уверен, саторцы все просчитали. Получается, степняков обвели вокруг пальца? Не факт, покачал головой гурт. Степники стремительны, и если они узнали о вторжении, то могли просто-напросто устроить разгром по всей Сатории. Именно поэтому, я думаю, армия Светлоликова так спешила. Дома был ковардак. Перебить конницу? — фыркнула левитания. — Тоже мне проблема. — Не просто конницу, а стремительную армию, которая сегодня тут, а завтра уже атакует вашего соседа в двух переходах, — вздохнул Гурт. — Не будьте так самоуверенны, госпожа. Степники очень быстры и хитры. Чтобы устроить генеральное сражение, вам придется загнать их в тупик. И то надо быть уверенным, что они не улизнут, распавшись на мелкие отряды». «Скользкие типы», — согласился Билл, подошедший с большим куском мяса. Он протянул его левитание. «Они никогда не дерутся один на один, только когда их втрое больше. Могут бросить своих стариков и телеги, чтобы скрыться. Но стоит тебе коснуться их хоть пальцем...» Ты получишь кровного врага до конца своих или их дней. Мне предлагали взятку степники, подал голос Вар. Золотом, если скажу, где служит и когда караулит один воин. У них нет мести к народу. Они ненавидят конкретных людей и будут искать способы заполучить их уши. Уши? По их поверьям, без ушей, умершие родственники никогда не пустят тебя в свою обитель. Для них это позор, госпожа, пояснил гурт. — Идеальная тактика, — вмешался в разговор маг. — Воюешь только там и только так, как тебе надо. И никак иначе. — Тоже мне тактика, — буркнула Леви, принявшись уплетать мясо. — На самом деле она действительно беспроигрышная, — вздохнул маг и принял убила миску с мясом. — Кстати, Гурт, прекрати ее называть госпожой. Седой десятник взглянул на своего командира, а затем обеспокоенно перевел взгляд на Левитанию. Та с прищуром смотрела на парня. — — Только попробуй, — произнесла она с набитым ртом. — Если ты хочешь идти вместе, то ты должна принять, что здесь и сейчас, в этом отряде все равны, — ответил маг, не обращая внимания на сверлящий взгляд девушки. — К тому же ты изгнан из клана и не имеешь права даже фамилию свою носить. — Я, Левитания, Силь... ты очень сильный, способный, но не особо сообразительный маг жизни, — покачал головой маг. — Либо так, либо ты сегодня же покинешь нас. — Я? — открыла рот девушка. — Либо так, либо никак, — заявил темный подмастерья и упер яростный взгляд в нее. — Я поняла, — замолчала друид и опустила взгляд в тарелку. — Командир всегда один, — подал голос Арт. Впервые после возвращения к жизни он снял доспехи. Под ними оказалось бледное тело, покрытое сеткой черных капилляров, выглядевших словно рочерк молнии. Как он сказал, так и будет. Воины закивали, Буран и Плевок присоединились к ним. Видя это, маг дождался, пока всем достанется порция. «Между нами не должно быть недомолвок», — начал маг, наблюдая, как Леви уплетала мясо. «Чтобы в будущем не произошло казусов, мы должны четко объяснить друг другу, зачем мы идем вместе дальше и какие у нас цели». Видя непонимание на лицах, он обратился к Арту. «Арт, скажи всем, зачем ты идешь со мной и что будешь делать дальше?» «Я иду с тобой, потому что нас объединяет тьма и цели. Ты хочешь, чтобы Империя восстала из пепла. Я этого хочу. За тобой тьма, и у меня в душе тоже». — Что ты будешь делать, когда у нас появится император? — спросил маг. — Буду искать место, где от меня будет польза империи. — А если такого места не найдется? — задумчиво поинтересовался темный подмастерье. — Попрошу снова превратить меня в камень, — хмыкнул темный паладин. — Буду ждать своего часа, чтобы вернуть империю из пепла. — Достойно, — удивился парень ответу Арта. — А теперь вы, Буран Плевок. Зачем вы идете со мной? — Мы принесли тебе голову, Самуэ, — произнес младший брат. — Это не просто голова. По нашим традициям это... — Взятка, — вздохнул маг. — Взятка головой врага. — Да, — кивнул Буран. — Нам не справиться без тебя на севере. У нас там не осталось союзников. Все хотят нашей смерти. — Мне за вас покорить север? — Мы хотим, чтобы ты его покорил вместе с нами, — мотнул головой плевок. — Не для нас, а вместе с нами. — Вы идете со мной, чтобы заполучить мое расположение и уговорить завоевывать север вместе с вами, — уточнил парень. — Да, — синхронно заявили братья. — А что будете делать, когда завоюете? — Растить детей. Без войны и распри, — ответил Буран. — А те, кто захотят войны и крови, будут уходить в империю на службу. — Хотя бы честно, — усмехнулся маг и перевел взгляд на живых воинов. — Ну, а вы? — А нам идти некуда, — хмыкнул Гурт. Полка нашего нет, корпуса вроде как тоже, императора, которому присягу давали, и того нет. Вот и получается, что мы вроде как свободные, но по правде просто не нужны никому. А со мной почему идете? Защищать то, что от империи осталось. Пожал плечами седой десятник. Чтобы до родных земель наших война не дошла. Так я говорю. Или приврал что-то. Остальные воины закивали с одобрением. «Ну, а после войны, если уж так сложится, что живыми останемся...» Тут Гурт немного покраснел, словно стеснялся. «Ты вроде как говорил, что за тобой клан будет?» «Будет», — кивнул Мак. Мак взглянул на молча жующую мясо девушку и со вздохом поинтересовался. «Ну, а тебе что нужно от этого похода?» «Ты» — спокойно ответила левитание и невинно пожала плечами. «Я серьезно», — произнес Мак. «Я тоже». Ответила она и, закинув в рот последний кусочек, поставила миску на песок. После этого поднялась и отправилась в сторону веревочной лестницы, ведущей обратно в дом. «Вот что делать с этой упрямой дурой?» Вздохнул маг и оглядел оставшихся у костра членов отряда. Улыбались все. Кто-то прятал улыбку, кто-то нет. Даже восставший с того света паладин сидел с легкой ухмылкой. «Левитание Сильера. Громко произнес Мак, обращаясь к девушке. Та от неожиданности обернулась. «Подойди сюда и выслушай то, что я сейчас расскажу». Девушка пару секунд постояла, задумавшись, но вернулась обратно. Когда она уселась, Мак сурово взглянул на высшую нежить и произнес. «Ну ты-то хотя бы мог и не улыбаться». Арт развел руками, но извинений так и не произнес. «Что же, остался я». И прежде чем расскажу, зачем и куда собрался, я должен рассказать, кто я такой. Парень пару секунд собирался с духом и начал рассказывать. На самом деле меня зовут не Мак, а Марк. Болотов Марк Сергеевич. Лет мне, я затрудняюсь ответить точно, но в общей сложности ближе к шестидесяти. Родился я и вырос дважды. И первый раз это было под другим солнцем.